— Верно. Я закрыл блокнот и встал. — Вы совершенно правы. Но этим делом я занимаюсь неофициально. Если я объявлюсь у него по собственной инициативе, он просто вышвырнет меня, и вся недолга. Он — друг вашей семьи. Во всяком случае, считает себя таковым. Меня нужно представить. — Естественно, нужно. Ларри тоже встал и принялся отряхивать брюки сзади от травы. Но от нас вы этого не дождетесь. Где ваши шляпа? В доме? Я гивнул. Заберу ее, когда вы пойдете звонить. Понимаете ли, какое дело? Я вынужден попросить вас позвонить Мануэлю Кимбалу, Робертсенам и в клуб грин -Меду». Пока я запланировал наведаться только к ним, Но позже может возникнуть необходимость навестить еще кого-нибудь. В поисках фактов я должен поездить по округе, потолковать с людьми. И чем больше вы облегчите мне задачу, тем проще будет вам самим. Нировульф узнал и сообщил полиции достаточно, чтобы эксгумировали тело вашего отца. Сообщил много чего. Но отнюдь не все. Вы хотите, чтобы я пошел к окружному прокурору и выложил еще больше? Хотите, чтобы он выписал мне удостоверение, открывающее передо мной все двери? Сейчас он дуется на нас за то, что мы кое-что от него скрываем. Так вот, мне не составит особого труда подружиться с ним, я вовсе не против. Мне нравится заводить друзей. А вот вам, похоже, нет. Если и это представляется вам шантажом, мистер Барсту, что ж, я просто заберу свою шляпу и сочту наши отношения разорванными. Это и был шантаж, но мне пришлось пойти на него. Беда с этими двумя, в особенности с братцем, заключалась в том, что, приученные всей своей жизнью к безопасности, независимости и почтению, они постоянно забывали всякий страх, и время от времени приходилось о нем напоминать. Они напугались такие, когда я подошел к сути дела, и причины для страха у них имелись» как я вынужден был бы признать, если бы взял на себя труд ознакомить их со всеми своими соображениями на тот день. Конечно же, они сдались. Мы вместе прошли в дом, и Сара Барсту позвонила Робертсонам, а ее брат в клуб, Эммануэлью Кимбалу, решив, что у меня нет ни малейшего шанса вытянуть что-нибудь из слуг, в особенности, если они подучены высоким худым дворецким. Я откланялся как только со звонками было покончено, прихватив в холле свою шляпу. Ларри Барсто вышел со мной на боковую веранду, полагая, дабы убедиться, что я не прокрадусь назад и не стану подслушивать под дверью. Стоило нам лишь подойти к ступенькам, как по подъездной аллее подкатила машина и остановилась перед нами. Из нее вышел человек, при виде которого... Рот мой растянулся до ушей, ибо то был никто иной, как Х. Р. корбит детектив из конторы Андерсона, который пытался проникнуть в дом Вульфа тем самым утром, когда я исполнял обязанности привратника. Я жизнерадостно помахал ему рукой и прошел мимо, однако он окликнул меня «Эй, ты! Я остановился и обернулся. Ларри барстоу наблюдал за нами с веранды. Я вежливо поинтересовался. — Это вы ко мне обратились, сэр? Корбит двинулся в мою сторону, совершенно игнорируя мою уловку. — Какого черта ты здесь делаешь? Я скалился секунду-другую, а затем обратился к Ларри. — Поскольку это ваш дом, мистер барстоу «Возможно, будет лучше, если вы объясните, какого черта я здесь делаю». Выражение лица лари недвусмысленно свидетельствовало, что мне не стоит ожидать от него открытки к Рождеству. И все-таки я дождался бы ее скорее, нежели Корбет. Он бросил детективу. Мистер Гудвин был здесь по приглашению моей сестры для консультации. И, вероятно, появится у нас снова. Хотите это расследовать? Корбет хрюкнул и сверкнул на меня глазами. «Может, ты не прочь прокатиться у Айт «Отнюдь», — покачал я головой. городишка так себе, такой сонный, что даже пари не с кем заключить. Я двинулся дальше. «Счастливо, Корбет!» «Не буду желать вам неудачи, потому что даже при удаче вы не многого добьетесь от могильной плиты». Не утруждая себя ответом на угрозы, которыми он сыпал за моей спиной, я подошел к поджидавшему меня родстеру, сел в него, развернулся и покатил прочь.